всему мы определенно знаем, что до этого времени Буарак еще находился на улицах города. В полном соответствии с его показаниями. Стало быть, он не мог совершить преступление до примерно четверти второго, как и после этого времени, поскольку жена уже пропала, а дворецкие горничные не спали. Вывод. Если убийца все же Буарак, то свое черное дело он сделал в другое время, но не той ночью. «С вашими доводами не поспоришь, месье», — согласился Лефарш. «Ну, а если учесть тот факт, что мы до сих пор никоим образом не можем связать Буарака ни с письмом, ни с бочкой, и считаем практически установленной поездку мадам в Лондон, то его можно вычеркнуть из числа подозреваемых». «Каково ваше мнение, Берли?» По-моему, пока слишком рано вычёркивать из списка подозреваемых кого-либо вообще. Должен заметить, что наличие мотива у Барака совершить убийство показалось мне очень сильным аргументом против его невиновности. Хотя это, между прочим, тоже говорит о том, что Буарак никак не мог совершить преступление той же ночью, подхватил его мысли шеф. По вашему предположению, он убил жену, потому что она сбежала с Феликсом. он пришёл домой, явно рассчитывая застать её там, а значит, не догадывался о её планах. Следовательно, по меньшей мере на одну ночь подобное намерение у него отсутствовало. Мотивы вообще вещь коварная, согласитесь, джентльмены. Все трое рассмеялись, а Миссе шеве продолжал. Итак, давайте определимся с той ситуацией, какая существует на сегодняшний день. Суммируем известные нам факты. Мы знаем, что мадам Буарак была убита в собственном доме в промежутке между 23 и 30ю после ужина в субботу и вечером понедельника в начале следующей недели, когда предположительно Феликс написал письмо с заказом на скульптурную группу. Очевидно, что убийство могли совершить Феликс, Буарак или некий другой человек. Поскольку до сей поры не появилось свидетельств о существовании третьей персоны, невольно приходится считать основными подозреваемыми первых двух мужчин. Если начать с Буарака, то, очевидно, при определенных обстоятельствах у него мог быть мотив для убийства, но пока нами не выявлены причины для совершения данного преступления. Помимо этого, мы не обнаружили ничего, компрометирующего его. Борак обеспечил себе надёжным алиби как раз на то время, когда он мог бы теоретически совершить преступление. Теперь, что касается Феликса, то с ним связано несколько весьма подозрительных фактов. Прежде всего доказано, что он получил от мадам записку с предложением о встрече, насколько можно судить по рассказу горничной. Далее мы знаем, как он воспользовался отсутствием мужа дома в вечер ужина, для продолжительной беседы наедине. Она продолжалась с 23:00 до по меньшей мере 23:30, хотя есть основания предполагать, что рандеву продлилось до часа ночи. Затем Адам отправилась в Лондон либо с Феликсом, либо в одно с ним время, но это пока лишь гипотеза. У нас есть три причины принимать её как весьма вероятную. Прежде всего, в собственноручно написанном послании она уведомила мужа о подобном намерении. Окончательная ценность улики зависит, конечно же, от заключения эксперта-графолога, чей отчёт о подлинности почерка нами ещё не получен. Кроме того, мадам никак не могла втайне остаться где-то дома, живая или мёртвая, что подтверждается тщательным обследованием жилища слугами, не обнаружившими следов её присутствия. как не существовало возможности спрятать ее тело в бочке, стоявшей в кабинете. В ней находилась мраморная статуэтка, извлеченная лишь в понедельник вечером. Ну и последнее. Если проследить перемещение бочки, то представляется вероятным, что труп поместили в нее только в Лондоне. По самой простой причине. Это невозможно было сделать нигде больше, а следовательно... Жертва все-таки совершила поездку в этот город. Теперь перейдем к другому аспекту дела. Авторство письма, якобы присланного Феликсу его приятелем Ле Гатье, можно не без оснований приписать самому Феликсу, сочинившему послание для прикрытия своих манипуляций с бочкой. Ясно, что оно было написано с подобной целью, поскольку по меньшей мере половины его содержания, пари и мнимый тест с получением бочки, но совершенно не соответствует действительности и выглядит выдумкой для оправдания прибытия бочки. Нам теперь известно, Лёгатье такого письма не отправлял, а Феликс остаётся единственным человеком, обнаруженным нами до сих пор, кто располагал всей необходимой информацией. Ещё один твёрдо установленный факт. Мы знаем, что похожий на Феликса мужчина с чёрной бородкой организовал все передвижения бочки. На данном этапе расследования нам известен только один мужчина, соответствующий внешности. Сам Леон Феликс. Но с другой стороны, есть два момента, которые для Феликса являются позитивными. Первый мы не установили вероятного мотива для совершения им преступления, и второй его изумление и шок при обнаружении в бочке трупа выглядели не поддельными. В результате, собрав известное количество улик против Феликса, мы все же должны отметить, что они главным образом косвенные, и есть обстоятельства, свидетельствующие о его невиновности. Ну а если же говорить на чистоту, то, по моему убеждению, мы не добыли пока необходимой информации, чтобы делать выводы. Предстоит еще большая работа для сбора дополнительных сведений. Главная задача на данный момент – в точности установить личность автора письма по поводу ложного выигрыша в лотерею и никем не заключенного пари. Для этого первостепенной важностью является поиск пишущей машинки. Это не должно представлять особого труда, если иметь в виду, что автор почти наверняка отпечатал письмо лично. Таким образом, нам следует обращать внимание только на те машинки, доступ к письму. которым могли иметь вероятный автор и послания. Завтра же я направлю сотрудника, и он добудет образцы шрифтов для всех машинок, какими мог воспользоваться Буарак. Ну а если это не даст результатов, мы проведём такую же скрытую операцию в отношении Лёгатье, Дюмарше и остальных господ, чьи фамилии значатся в нашем списке. Как я понимаю, мистер Бернли, ваши люди могут предпринять логичное расследование касательно Феликса Как я предполагаю, это уже сделано, но сегодня же свяжусь с ними, чтобы удостовериться. Да, я считаю подобную проверку очень важной, но не меньшее значение имеет и другое направление нашей работы. Мы должны отследить все перемещения Феликса с вечера субботы до вечера четверга, когда из Парижа отправили бочку, в которой потом было обнаружено тело.